Глава семнадцатая. «Книга жизни — это другое», — проворчал генерал, усаживаясь на свой походный тюфяк. «Нужно понимать, что это рукотворный артефакт, созданный обычными эльфами. А колодец — нечто, данное высшими силами творение Создателя. С чего бы ему находиться в деревне ведьм, а главное, почему они тогда сами не прыгнули в него и не начали всё сначала? Не вижу логики. А может, и начали, кто знает?» возразил мой болтливый попугай, так и продолжавший беспорядочно носиться по шатру. Если принять как факт, что в вселенных великое множество, то ведьмы создали новую реальность, прыгнув в колодец, и она пошла по другому пути развития. «Я тоже хочу свою новую реальность. Вам что, трудно собрать мои кости?» «Нетрудно. Завтра соберём». Пообещала я, устало вздохнув. Сил на споры не было. Очень хотелось лечь и уснуть, но ещё больше хотелось почитать заветный артефакт. Книга жизни манила меня своими тайнами. Я решила совместить приятное с полезным. Легла на тюфяк, но не закрыла глаза, а раскрыла книгу, вдыхая запах старой кожи и незнакомых трав. На первой же странице нашёлся рецепт зелья для лучшего понимания и усвоения прочитанного. Словно книга сама хотела, чтобы я узнала её секреты. Сон как рукой сняла. Я вскочила из тюфика и бросилась к своему набитому добытыми в лаборатории материалами мешку, вернулась к книге и ещё раз пробежалась взглядом по списку ингредиентов, сверяясь с тем, что у меня имелось. Так-так-так, мне понадобятся толчёные листья умницы, нектар-пометухи, связующий гели с плазмы и сушёный мозг сфинкса. Я ахнула, прикрыв рот ладонью. Да это же практически стандартный набор студенческого стимулятора для заучивания лекций перед экзаменом. В него добавлен лишь один новый ингредиент — тот самый мозг сфинкса, который у меня теперь, к счастью, есть, и немного другая формула финального заклинания. Да уж, без мозга сфинкса эта формула не сработает. «Что там такого интересного, Олеся?» Не выдержав моих эмоциональных метаний, спросил генерал, приподнимаясь на локте. «Можно я достану из вашего... ой, из твоего мешка свои банки?» Спросила я, вовремя поправившись. Забыла, что теперь мы на «ты». Андрей попросил меня обращаться к нему без официоза. А такие просьбы нельзя оставлять без внимания. Это не уважение. Тем более к генералу. «Ну, конечно, бери». «А ты не собираешься спать? Глаза красные, как у вампира» проворчал он, зевая. «Нет, высплюсь дома». Отрезала я, махнув рукой. «А ты спи. Тебе завтра потребуется много сил». Я притащила к своему тифику мешок генерала, приглушила светильник на его стороне шатра и запустила снотворным заклинанием, чтобы ему лучше спалось. Сама же вытащила из аптечки складной набор зельевара, миниатюрную ступку, мензурки и прочие необходимые инструменты. Достала склянку со студенческим стимулятором, и добавила в него немного мозгов сфинкса, тщательно растерев их пестиком. Прочитала над получившейся смесью заклинания по новой формуле, стараясь не перепутать слова. Дождалась, пока утехнет реакция, и накапала в мерный стаканчик 15 капель получившегося эльфийского снадобья. Помолившись Творцу, выпила и... Жизнь заиграла новыми красками. Мир стал ярче, чётче, а слова в книге жизни сложились в картинке. Это было даже не чтение. Я словно перенеслась в лабораторию создателя и проходила у него практику. В ускоренном темпе, будто время сжалось, я видела, как готовятся зелья, как кипят и бурлят в колбах разноцветные жидкости, слышала, как произносятся заклинания, наблюдала за их эффектом на больных. И, конечно же, добралась до раздела с проклятиями ведьм. Там не был описан конкретно случай генерала, ведь в те времена, когда писалась книга, не существовало расы людей. Однако были описаны случаи снятия проклятия с драконов. И всё, что мне нужно сделать, это превратить генерала в настоящего дракона. А как это сделать? Я нашла в разделе трудности со второй ипостасью. Время летело незаметно. Я словно выпала из реальности. Знания вливались в меня, смешивались с моими собственными и сплетались в совершенно невероятные открытия. Каждое слово книги, казалось, оживало передо мной, превращаясь в воспоминания, которые уже никогда не забыть. К утру я уже чётко понимала, что нужно сделать, чтобы Андрей безболезненно прошёл трансформацию и выжег проклятие в драконьем огне. Сначала трансформацию, потом очищение. Но вот этот белый камень, судя по всему, он и есть ледяное сердце королевы-ведьм, нужно вернуть обратно в гробницу иначе генералу придётся постоянно снимать проклятие проходя через огонь. Так себе утренняя зарядка. С невероятным усилием я закрыла книгу и сразу почувствовала, как на меня навалилась усталость. В окошко шатра заглядывал робкий рассвет, а мне в глаза словно песка насыпали. Но теперь я знала, что делать, чтобы вернуть себе бодрость, Немного другие формулы заклинаний способны превратить обычный энергетик в эликсир неутомимости, а он мне сейчас ох как нужен. Едва зелье неутомимости сработало, меня словно электрическим разрядом с минуты трясло, проснулся Андрей. Он оглядел шатёр и сдвинул брови. «Ты что, всю ночь читала?» — потребовал ответа, прожигая меня строгим взглядом. Но таким немного сонным и взъерошенным он выглядел скорее мило, чем грозно. Я от души ему улыбнулась. «Доброе утро. Чувствую себя превосходно», — сообщила я и сладко потянулась, демонстрируя, что полна сил. «Она у нас скоро станет зависимой от зелий», — пожаловался на меня Никита, появляясь из ниоткуда. «Пьёт и пьёт всё подряд, как будто не понимает, что это приведёт к истощению. Это временные меры», — отмахнулась я. «Вернёмся домой, и я полностью восстановлюсь». «Зато за эту ночь я узнал очень много важного». «Не терпится узнать, что именно», — проворчал Андрей, откидывая плед. «Во-первых, камень, который ты нашёл в кармане, оно сердце королевы-ведьм, и именно его Анжелика хочет найти. Подозреваю, оно как-то связано с тем самым колодцем времени, иначе зачем бы оно ей понадобилось? Во-вторых, мы не зря взяли в деревне драконов зуб и кости. С их помощью мы сделаем из тебя, Андрей, настоящего дракона». Я сделала многозначительную паузу и с удовольствием проследила, как у него лезут на лоб брови. И не волнуйся, у них была вторая двуногая постась. Просто они не любили долго в ней находиться. У тебя же будет всё наоборот. И, наконец, третье. «Никита, чтобы попасть в прошлое и запустить новую реальность, нужно сердце, свежее или окаменевшее, неважно. Твоего же давно нет». Так что бросать твои кости в колодец бесполезно. Зато теперь я знаю, как сделать, чтобы твой дух успокоился и отправился на перерождение. Мы тебя похороним, проведём специальный ритуал, и всё будет хорошо». Я подмигнула хранителю. Попугай сначала завис в воздухе, потрясённо размахивая крыльями, а потом рухнул на мой тюфяк, как подстреленный. Его маленькие глазки смотрели на меня с ужасом. «Это нужно обдумать» пробормотал он, потеряя ушибленное крыло. «Я не хочу лишаться памяти, а значит, и личности. Подумай», — пожав плечами, сказала я и помчалась в туалетный шатёр, пока к нему не выстроилась очередь. Настроение у меня было превосходное. Теперь я точно знала, что мне жизненно необходимо найти в эльфийских лабораториях, а без чего я прекрасно обойдусь. Ну то, что я ночью выучила самые важные эльфийские ритуалы, позволяло мне совершенно спокойно передвигаться по деревне. Никакой опасности для меня здесь не осталось. Вскоре лагерь проснулся, и на костре забулькала свежая каша и бодрящий травяной напиток. Воздух наполнился запахами раннего утра. «Пора к ведьмам!» — воскликнула маркиза, садясь на влажные отрасы бревно у костра. Она была в приподнятом настроении, словно предвкушала нечто захватывающее, и даже потеряла руки от нетерпения. Жаль было её расстраивать, но мы немного задержимся здесь. Виновато сказала я, стараясь не смотреть ей в глаза. Почему? Что тут такого интересного? возмутилась Анжелика, нахмурив брови. Я обвела всех собравшихся многозначительным взглядом, стараясь паузой привлечь к себе внимание. Бойцы, обратилась к выпускникам, глядя на их полные предвкушения лица. Я знаю, где искать ценности. У эльфов в домах были лаборатории, и именно в них они хранили редкие артефакты, амулеты и магические ингредиенты. Это ваше золотое дно. У русала кофей делать будет нечего. Но это может быть слишком опасно, заикнулся болотный хий, однако получил от друзей тычки сразу в оба бока. «Продолжай!» — подбодрил меня скачок, нетерпеливо постукивая пальцами по колену. «Я знаю, как обезопасить ловушки. Я открою вам несколько лабораторий и скажу, что мне нужно, а остальное будет вашим». Пообещала я, хитро улыбаясь. Парни оживлённо загалдели и принялись уплетать кашу с удвоенной скоростью, словно боялись, что сокровища ускользнут. А вот Анжелику ценности эльфов совершенно не интересовали. Она сидела хмурая и всем своим видом выражала протест. Но тут на моё плечо опустился Никита, и мне стало не до её настроения. Я принял решение. Серьёзным тоном сообщил попугай. «Похорони мои кости и проведи ритуал. Пусть у меня будет новая жизнь, хоть и без памяти». «Генерал прав. Это лучше, чем летать вокруг тебя с советами, которых ты не слушаешь. Я сделал максимум, на что был способен. Дальше ты справишься сама». Андрей подошёл к костру и сел на бревно, скрестив руки на груди. Я вопросительно смотрела на него. Что он такого наговорил Никите, что тот принял такое сложное решение? Обычно духи хранителя покидают своих подопечных, когда больше не могут им помочь, но могут появиться в трудную минуту. Я привязалась к Никите. Он уже давно меня не раздражает. Однако, когда заикнулась о ритуале, не подумала, что он может согласиться. Теперь мне предстояло решить, радует ли меня то, что я лишусь постоянного спутника, или огорчает. Вот так сразу я не могла сказать, но раз он этого хочет, то так тому и быть. Я кивнула, подтверждая свою готовность. Сразу после завтрака мы собрали лагерь и отправились к целым домам эльфов. Выбрали три самых лучших на вид, и я очень быстро обезвредила все ловушки, нашла подвалы, и открыла их для боевиков. Пока парни там всё обыскивали, громко переговаривая, сироясь в залежах пыльных артефактов, мы с генералом отправились к тому месту, где нашли книгу. И только на подходе, вспомнив о вчерашнем видении с воинственными эльфами, я спохватилась. «А где маркизы и телохранители?» — спросила Андрея, оглядываясь по сторонам. «Понятия не имею», — ответил он, пожав плечами. «Я им не нянька». Я всматривалась в заросли. Анжелики и её телохранителей нигде не было. Неужели они отправились в деревню ведьм? В груди заворочилось дурное предчувствие. Как бы она своими безумными планами не помешала нам снять проклятие, и как бы мне потом и её не пришлось спасать. «Она будет искать сердце», — встревоженно воскликнула я, поняв план Анжелики. «Пусть ищет. Меня больше интересует другое». Как ты собираешься сделать из меня дракона? хмуро спросил Андрей, по привычке скрестив руки на груди. В его голосе звучало беспокойство. И Я хлопнула себя по лбу. Сказать сказала, но ничего не объяснила и убежала по своим делам. Можно себе представить, сколько мыслей пронеслось у него в голове, одна другой страшнее. Прости, искренне извинилась я. Ничего сложного. Мне нужны кое-какие ингредиенты но боевики найдут их в эльфийских лабораториях. Потом я быстро приготовлю сыворотку, введу её тебе в вену, потом прочитаю маленькое заклинание активации на открытом пространстве. И ты крылатый ящер». Андрей уставился на меня круглыми глазами. Пожалуй, я впервые видела в них такой испуг. Обычно генерал сохранял невозмутимость в любой ситуации. «Конечно, я тебе доверяю, но... вдруг я не смогу вернуться обратно» я останусь в таком виде навсегда. Я ненадолго задумалась, вспоминая ночную практику в книге жизни, и уверенно покачала головой. Исключено. Я абсолютно уверена, что осечек не случится. Всё будет под контролем. Но генерал не спешил радоваться. На его лице застыло скептическое выражение, словно он ждал подвоха. Но тут Никита увидел свои кости, разбросанные в листве, и помчался к ним, крича на всю деревню. «Скорее! Скорее закопай их, чтобы мои глаза не видели этого скорбного зрелища. И не забудь потом цветов на могилку. Прощай, моя дорогая Олеся. Я полюбил тебя как родную дочь, которой у меня никогда не было. Ты самая лучшая, умная, добрая, целеустремлённая. Я хочу быть в следующей жизни таким, как ты. Пусть высшие силы наградят меня за это настоящей любовью». Он выкрикивал ещё много безумных вещей, летая вокруг своих костей, и не вслушивались. У Никиты случилась настоящая истерика. Его можно было понять. Всё-таки он прощался со своей прошлой жизнью. Под его причитание мы с Андреем собрали все кости, которые нашли, а потом он вырыл яму. Стараясь не обращать внимания на скорбные вопли попугая, мы опустили в неё останки, закопали, я нарвала цветов и, украсив ими холмик, начала ритуал. Подняла лицо и руки к небу, закрыла глаза, разогнала магию по каналам, чувствуя, как она наполняет меня, и произнесла на эльфийском фразу, которую можно перевести примерно так. «Покойтесь с миром, кости того, кто выполнил свой долг и искупил грехи. Пусть его бессмертная душа возродится в новом теле и пройдет свой путь без непоправимых ошибок». Я резко направила руки на могилу и... Среди ясного неба сверкнула молния и ударила в могилу. Мы аж от неё отпрыгнули. А Никита... Исчез. У меня больше не было хранителя. Я это очень отчетливо ощутила. Как будто оборвалась какая-то ниточка. Андрей, будто почувствовав моё опустошённое состояние, шагнул ко мне и обнял, прижав к своей груди. Его прикосновение было тёплым и надёжным. Оно обещало защиту от всех бед. «Ничего, жизнь без хранителя не так страшна, как кажется. К этому быстро привыкаешь», — сказал он, успокаивающе поглаживая меня по спине. От его поддержки мне стало намного легче. «Но откуда он это знает?» Я удивлённо подняла голову. «У тебя нет хранителя?» Спросила я пытливо, заглядывая в жёлтые глаза, но отстраняться не спешила. Не хотелось выбираться из крепких объятий. Они будили во мне странные, неведомые до сих пор чувства. Пропал, когда я получил проклятие. Просто исчез, как будто его и не было. Невесело усмехнулся генерал. Но его отсутствие компенсировали чужие хранители, которых я стал видеть и слышать. Я потёрлась носом о грудь Андрея. Вздохнула и всё же отстранилась. Надо бы скорее избавить его от этого проклятия. А грустить о Никите буду потом. «Пойдём делать из тебя дракона», — решительно сказала я, стараясь придать голосу бодрость. «Честно говоря, я с трудом представляю, каково это — быть драконом». В голосе генерала звучало неприкрытое волнение. «И ты не рассказала, что будет дальше? Как это вообще будет происходить?» Мы пошли к эльфийским домам, и по дороге я подробно описала весь протокол лечения, ничего не скрывая. Когда обернёшься драконом, тебе нужно будет создать небольшой круг из драконьего огня. Как только ты это сделаешь, надо сразу же вернуться в человеческий облик и войти в этот круг. «Чего?» — прогремел генерал на всю деревню. «Так громко, что даже листья на деревьях задрожали от его возмущённого рыка». Я рассмеялась, глядя на его вытянутое от потрясения лицо. «Это совершенно безопасно для тебя. Это ведь будет твой собственный огонь. Он не может тебе навредить. Только вылечит и усилит». Наверное, я плохо объясняю, но, понимаешь, читать книгу жизни — это не совсем чтение. Я как будто прожила и прочувствовала всё, что в ней видела, как будто я уже много раз это делала. Андрей молчал. Видимо, взвешивал и обдумывал услышанное пытался понять, что я имею в виду. Но у первого из домов он остановился и развернул меня, чтобы сказать, глядя в глаза. «Я рискну, потому что верю тебе, Олеся. Здравый смысл отговаривает меня от этой авантюры. Однако все инстинкты кричат, что я должен делать то, что ты говоришь. Должен довериться тебе». Это заявление прозвучало немного странно, но тогда я списала странность на волнение Андрея. Подумала, что он не смог подобрать правильных слов. Однако я ошиблась. Генерал имел в виду именно то, что сказал, как выяснилось позже. Но сейчас нам было не до изучения психологии драконов. Нужно было подготовить очень важный ритуал. И время поджимало. Я сбилась со счета, сколько раз уже подавали сигналы и хронометры.